Можно представить себе торжество Румянцева, получившего письмо и от недавнего противника, Фридриха Великого. Старый фриц, фанатик военного дела, умел ценить полководческую доблесть, но мало кто удоставился его похвалы. А тут пруссак расщедрился вовсю. Полная победа, которую одержали вы над турецкой армией, приносит вам тем более славы, что успех её был плодом вашего мужества, благоразумия и деятельности. Мне весьма приятно, что племянник мой, принц Брауншвейгский, примчание автора, и мои чиновники могут под руководством вашим воспользоваться теми достопамятными примерами, которые вы подаёте им. Моё уважение и дружество к вам совершенны. Фридрих, как ушлый стратег, не замыкался в своём закутке Европы. Он понимал, что каждый акт русско-турецкой войны косвенно влияет и на судьбу Пруссии. Военно-политическое затворничество это дорога поражений, дорога унижений для любого амбициозного государства. Фридрих стремился к экспансии и придирчиво следил за экспансией России. Да, в ту пору среди глав наиболее влиятельных государств было сразу несколько гроссмейстеров. Как часто после больших побед предводители впадают в апромичивающую апатию. А энергия Румянцева от крупных викторий удваивалась, отдых ему не требовался. Румянцев почувствовал возможность, а значит и необходимость действовать самостоятельно, не дожидаясь их либо указаний. гнать врага на Дунай и утверждаться на отвоеванной территории, привлекая симпатии местных жителей. Петербург, за неимением телеграфа и интернета, не мог уследить за новыми победами и наступательными манёврами Румянцева. Он видел себя победителем не в сражении, но в войне. Но чтобы развить успех, требовалось подкрепление, с которым можно пуститься в длительный поход вторгнуться в турецкие владения. Петербург не мог помочь. Чумная эпидемия и неурожаи уравновешивали военные успехи компании. Активизировался тем летом и старый боевой товарищ Румянцева, вечный его соперник, не менее честолюбивый генерал Пётр Иванович Панин, командовавший второй армией. Румянцев частенько писал ему покровительственно, хотя и дружески сообща об успехах главной первой армии. Трудненько было Панину читать такие сообщения. Теперь вновь вашему сиятельству поспешаю сообщить, что после над меня корпус под командою ген-порутчика Князя Репнина вчера покорил город Измаил и воннам утвердился. Неприятель он нашёл было в всём городе тысяч более 20, которые, уклоняясь от дела, вёрст за 4 пред нашими войсками убрались из города и потянулись к Кили. Он в такой дистанции всегда был, коль не старался преследовать его князь Репнин, легкие войски и кавалерия полонила несколько сот, да сотню убила турков, пушек до тридцати взято. Но обстоятельного уведомления я дождаюсь с часа на час, что в всем городе найдено, ибо с кратчайшим токмоизвестием первый курьер оттуда прискакал и уверяет, что изобилует во всем как город, так и окрестность Ионова». Я велел князю Репнену свои лёгкие войска обратить к вершине Салпухай против Килии, и он ими беречь, чтобы не приятель в мой зад не пролез. А по поводу сему ещё повторю вашему сиятельству сим мою просьбу: не соизволите ли вы свои лёгкие войска по настоящему положению, когда всё покоряется оружию её императорского величества, послать к стороне Килии? где они и вещи и успехи приобрелись бы могли и притеснить татар мятущихся, а мне Измаил как нужный пост надобно удерживаться. Вчера я послал к вашему сиятельству турка из жильцов бендерских, чтобы его припроводить в Бендеры ради возвещения, что притерпели здесь турки, и надеясь, что отчаяние против вас обороняющихся смягчится, коль скоро узнают, что их пала вся надежда на помощь от сей стороны. Визирь в Исакче запер остатки войск и не выпущает, чтоб Салтана не сразить нечаянным известием, что он все потерял. И сказывают, будто сам к хан Крымской поскакал в Цареград, чтобы приготовить Салтана к принятию несчастных уведомлений. «Постскриптум. Я осмеливаюсь вашему сиятельству мой совет подать, чтобы на настоящий случай обратить большую часть на телегули стоящих войск Килии», С окружающие неприятельские пункты можно легко достигнуть живущих в стороне от Чакалова. Как реагировать на такие послания? Панин, искривлён амбициями, яростный был человек и цели устремлённый. Слушать советы не любил, тем более что в прежние времена порой обгонял Румянцева. Между тем Панин в той компании тоже не плахал. Две крепости, Бендеры и Аккерман, заняли его войска к концу сентября. Сумароков приветствовал героя в народном стиле. «О ты крепкий, крепкий Бендерград, О разумный, храбрый панин граф! Ждет Европа чудо славного, Ждет Россия славы новая. Царь турецкий и не думает, «Чтобы Бендер было взять и льзя». За Бендера Панин получит Георгия первой степени, третьим после Румянцева и Алексея Орлова. Петр Панин ожидал, что Петербург снова возвысит его, в том числе и над Румянцевым. И прежде всего за взятие Бендер. Он открыто выражал притязание на фельдмаршалский жезл. Но въедливая императрица была недовольна разрушением Бендер и, главное, указывала на недопустимо крупные потери. При штурме войска второй армии потеряли до шести тысяч. Заметно ослабели к тому времени и политические позиции Никиты Панина. Словом, и в армии, и при дворе повторяли фразу, которую будто бы произнесла императрица – Чем столько потерять и так мало получить, лучше бы совсем не брать Бендер. У Фонвизина в "Недрасле" Стародом рассказывает правдину, свою печальную историю. Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был на службе меня моложе, сын случайного отца. Воспитан в большом свете и имел особый случай научиться тому, что в наше воспитание ещё не входило. Пострадал за правду честный вояка. Современники без запинки прочитывали намёк на соперничество Панина и Румянцева. Денис Иванович Фонвизин был самым талантливым среди верных и самым верным среди талантливых сотрудников Никиты Панина. Сын случайного отца это, конечно, про Румянцева сказано. Ведь его отец был в случае. Считался фаворитом, любимцем тогдашней императрицы и первоначальным продвижением беспутный молодой Румянцев обязан этому случаю. Ну, а дальше фон Визин лукавит, а точнее смотрится с своей кочки зрения. Панин позволил себе прогневаться. и вскоре заслужил репутацию персонального оскорбителя Екатерины. Сказался больным, вытребовал отставку. Словом, на одного способного генерала в русской армии стало меньше. Вдали от столичных паркетов Румянцев сумел опрокинуть Панинскую партию, а, разумеется, не в одиночку. Разумеется, в этом ему невольно помогали могущественные орловы. но на ратном поле он самолично доказал свое превосходство. «Недругом рты не заткнешь», — они по-прежнему говорили о фортуне, которая сопутствовала Румянцевым, выдвиженцам Петра и Елизавет. Кагул превратил недругов в посмешище. А с Паниным Румянцев милостиво продолжил дружескую переписку и после его отставки. Главное, после кампании 1770 года боевой дух турок и сяков о широком наступлении они более не задумывались. Великий визирь Халил-бей сделал ставку и проиграл. За свои поражения он вполне мог бы поплатиться головой, но султан из уважения к семейству визиря ограничился отставкой и ссылкой. Даже в оттаманской порте единовластия не было абсолютным. Султану приходилось считаться с влиятельными и родовыми семействами. Позже Халил-бей дервётся до хлебных административных должностей в разных областях империи, а к военным делам не вернётся. Его любовь к красочатительному образу жизни превратит бывшего визиря в первого должника империи, но он будет считать себя счастливчиком, как никак, спасся и от Турменсова, и от султана. Русский урок Халил-бей не забудет никогда. За несколько часов русский дворянин излечил его от самонадеянности. Но Турция велика, нашлись и новые искатели счастья. 22 декабря 1821 года Пушкин, пребывавший в Бессарабской ссылке, проехал вдоль поля Кагульской битвы. Возможно, тогда в его мыслях родились строки, записанные в следующем году. Чугун когульский, ты священен для русского, для друга славы, ты средь торжественных знамен упал горящий и кровавый герой из севера Губя. Но и современники Румянцева поторопились воспеть Когульскую победу. Одной из наиболее заметных была звучная ода Муравьева. «Собрав вождей, визирь вещает вождям, пришедшим в сень его, речет и льсти не ощущает у стен и сердца своего. Доколе солнце не восстанет». Речет, под всем мечом увянет и не спасется рос с ничем. И с полн кечения ругался, на многу силу полагался, уснув в безумии с мечем. Но солнце мрак не одолело, и не сиял еще восток, А роско-воинство гремело, и полился кровавый ток». Румянцев рёк, и только стали уже с рацины смерть сретали на ложах, где вкушали сон, пустились долом янычары, но вопль и тщетны их удары предвосвещали их урон. Пространную оду посвятил Когульской победе и Иван Хемницер, друг Державина, прославившийся в большей степени как баснописец. В Честеру Мянцева он сменил езвительный жанр на трубы. О день геройством освященный, обеспремерный день в веках, день славою неизреченной, величественный день в делах, который показать вселенный триумф, каков сей несравненный, под нейск как чудо сохранил. вебе героям предоставить российским кое-как бы прославить премудрость, мужество и сил. Так битва осталась не только в учебниках истории и военной науки, но и в хрестоматия русской героики. Иногда это важнее. Просветители вообще относились к Румянцеву восторженно. Денис фон Визин в их ряду редкое печальное исключение. Беспутная юность полководца исчезла в том ане лет, и перед восхищенными литераторами явился победитель мудрый и великодушный, остроумный и несгибаемый. Особое уважение снискал вольнолюбивый характер румянства, который не суетился перед фаворитами императрицы, хотя никогда не становился франдером. Словом, ввел себя с подлинным достоинством. Старый приятель, по кадетскому корпусу, помнивший Румянцева шалопаем, не откликнулся на когульскую победу, а позже объяснил свое молчание с теплой иронией. «Румянцев, я тебя хвалить и хоть стремлюся, однако не хвалю, да только лишь дивлюся. Ты знаешь, не скажу я лести ни о ком, от самой юности я был тебе знаком, но ты отечество толик прославляешь». Что мя в безмолвии восхить فهو оставляешь, не я, Европа вся хвалу тебе полетет, молчу, но не молчит Европа и весь свет. Конечно, это Сумароков, самый популярный и влиятельный из тогдашних русских литераторов. Румянс впочитывал его оды и песни не без удовольствия. И Василий Петров, в скором будущем преданный сотрудник Потёмкина, приближённый к престолу, Исправно воспевал Румянцева. В груди ведущих их героям, героев Россы черпля дух, несутся сомкнуто ужас строя, стеной палящей движись вдруг. Горами трудностей прияты, воспять не обращают пяты, ни чел, ни перси не сидят, смерть с ми дождимы, смерть дождят. Сквозь вражье проломясь засады, их Топчут, как скудель, преграды, Ни крепки и на брань рождённые чресла, Ни тело страшный рост, ни множество числа, Ни изощренный меч, как бритва, Ни в Мекку тёплая молитва Не может их спасти. Писал он высокопарно и витиевато, Зато основательно, как будто симфонию создавал, И если уж пел о румянцеве, То не жалел строф. И всё-таки, куда ярче просвещённых поэтов, показали себя безыменные народные таланты. Песни о Румянцеве звучали и в армии, и в сёлах, куда иногда всё-таки возвращались бывалые солдаты. Искренни, не вымученные строки. Ах, ты поле, поле чистое, ты чисто поле бубжаское, уж когда мы изойдём тебя Все бугры твои перевалимся, как давно пора сойтиться, что с о той ордой неверною, что с о той силою турецкою нам исполнить волю царскую нашей мудрой государыни. Что ни облаки поднимались, ни грозные тучи сходились, собирались тмой неверных враг, что острили мечи чёрней, мечи чёрные булатные и хвалились наехавши И не сорубить, но отрезать буйные головы солдатские. Не громк труба воскликнула, как возговорил Румянцев граф: "Добры молодцы товарищи, наши храбрые солдатушки, не дадим врагам хвалиться, пойдём сами против злости их". За ним двинулась вся армия, восклицая: "Мы пойдём с тобой". На рассвете было в середу на дороге на Трояновой. Подошли мы близко к лагерю, окружили нас огарении, ото всюду с равным бешенством янычаров тьма ударила на пехоту в друк российскую, буйны головы валились, что от зверства их и множества. То увидев кавалерии, где не взялся долгоруков князь, с мечом острым так как с молнией, он пустился в кучу вражею. Где мечом сверкнет тут улица, где вернет коня тут площадь тел. В то же время с гранадерами сам Румянцев ли ударил в них руку тяжко-гранадерскую. Предводительство Румянцева тут познали турки гордые. Они бросились бежать тогда, но и мосту не нашли уже, а увидели позадь себя храбро-боура с аегерьми, с легким войском с агусарами, Полилась тут кровь турецкая не ручьями, рекой сильную их остатки потопилися в глубокой в Дунай реке, а другие с резервём своим за ним скрыли стыд и ужас свой. Подробный и эмоциональный рассказ, прочитаешь и как будто кино посмотрел. Вот по таким песням можно изучать историю в народном восприятии. Это своеобразный поэтический учебник. Всё это основа пропагандистского сопровождения войны. Нет ничего постыдного в этом понятии, дело необходимо. У солдат создавалось впечатление, что генерал каждого из них знает по имени. Этим, если верить Фуксу, восхищался и Своров. Румянцев знал не только число своего войска, но и имена солдат. Через 10 лет после Когульского сражения узнал он в городе Орле сторожа, служившего на той славной битве, рядовым, остановил его, назвал по имени и поцеловал. Императрица тоже отметила победу разнообразно. Одними церковными службами дело не обошлось. 2 августа 1770 года Екатерина в письме Вольтеру писала с очаровательной интонацией «Скромниц». «Дней десять тому назад я извещала вам, что граф Румянцев разбил татарского хана, соединившегося с турецким корпусом, что он у них отнял палатки и артиллерию на речке, называемой Ларго». Ныне имею удовольствие вам сообщить, что вчера вечером курьер от помянтова графа привёз мне известие, что в тот самый день, когда я к вам писала, то есть 21 июля, моя армия одержала полную победу над султанскими войсками под командою визиря Галилбея, янычарского айги и семи или восьми пашей. Они опять были разбиты в своих окопах. Арселерий их в количестве 130 пушек, их лангерь, обоз и запасы всякого рода достались в наши руки. Потери их значительны, наши же так ничтожны, что опасаюсь говорить о них, дабы случившееся не показалось боснословным. Нет ни одного значительного лица, даже никакого офицера главного штаба раненого или убитого. Бой, однако, длился 5 часов. Турки стреляют плохо и годны только для одиночных схваток. Граф Румянцев мне доносит, что, подобно древним римлянам, моя армия не спрашивает, сколько неприятелей, но только где они. В этот раз турки были в количестве 150 тысяч человек, окопавшихся на высотах по берегу ручья Кагула в 25 или 30 верстах от Дуная и имея у себя в тылу Измаил. Но этим государь мое не ограничивается новость. У меня есть верные известия, хотя и не прямые, что мой флот разбил турок пред Наполе ди Романе, рассеял неприятельские корабли и многие потопил. Да, этот афоризм точно характеризует Румянцева образца 1770 года. Русские, подобно древним римлянам, никогда не спрашивают, сколько неприятелей Но где они? Как и другое крылатое выражение Румянцева: с малым числом разбить великие силы тут есть искусство и сугубая слава. Так и было при Ларге и Кагуль. В ту компанию русский воевода действовал как Цезарь: пришёл, увидел, победил. И в Петербурге высоко оценили его прыть. Нет, в XX веке было установлено, для полной победы необходимы не только воинские доблести, но и талант пропагандист. Екатерина была наилучшим агитатором за российские победы. Кому рассказывать о подвигах Румянцевского воинства, если не всеобщему властелию дум? Вольтер тот, конечно, без восторга относился к экспансии Российской империи. Но выбросить из головы труднопроизносимые русские фамилии уже не мог. Не то чтобы он стал союзником России, но поклонником императрицы безусловно. Если доезд его письма Вальтер почему-то не запомнил фамилию Румянцева, после Кагула, будьте покойны, он её не позабудет. Пожалуй, в те годы Не было в мире монарха или полководца, который бы не слыхал имени Румянцева. Через 6 лет Румянцев приедет в Берлин. Будущий император Павел Петрович тогда знакомился с невестой. Умерла первая жена наследника престола, и на династическом горизонте возникла принцесса Софья Доротея Вюртемберг-Штутгартская. Ромянцева тайно пригласили в Петербург и поручили сопровождать Павло Петрович. Фридрих устроит фельдмаршалу торжественную встречу на свой лад. "Приветствую победителя оттаманов", воскликнул король вполне серьёзно. Прусски собрали весь подздамский гарнизон и представили примерное Кагульское сражение. Подчёт невиданный а Дока Гула непредставимый. Но Румянцев отнесся к этому с усталой иронией.